Глава 17. Побег. Я пожала плечами и отхлебнула чай. Горяченький. Аж язык обожгла немного. Его не было в доме, сказал Виктор. Блонди, отвечай. В замке нашла. Чай казался каким-то безвкусным. И Дмитрий меня назвал Светой. Не Светиком, ни Светлячком, а именно Светой. А еще я думала, что кулон весь чернизы, но братья имели на этот счет свое мнение. «Что это вообще?» «Единственная вещь, что придавала мне сил, дневник, лежащий рядом, и ручка внутри него, и мертвая принцесса, маячившая у входа». «Кулон Александра», — раздраженно ответил Дмитрий. «Оу! Или это их брат подарил принцессе, или она украла его. У них вообще странные отношения были. В 16 лет родить ребенка уму непостижимо» одна дверь вновь скрипнула и в кухне повеяла приятными духами. «Фух, это было весело», — сказала Амелия. Уселась рядом со мной. А я заметила, как Дмитрий сжал кулон в кулаке. Но девушка улыбалась, не обращая внимания на гнетущую атмосферу, повисшую в воздухе. Я и сама не понимала, что такого в том, что кулон их брата вернулся домой. Может, они обиделись, что я сказала, что это мое? Скорее всего, так и есть. Ладно, потом выясним. Сейчас важнее, почему эта Амелия домой не ушла. «Ох, я помню, как мы раньше тоже бегали от наших нянек и охраны». Она подмигнула братьям. «Да, это сейчас очень интересно». Хорошие были времена. Столикой грусти сказала она, глядя на Дмитрия, не сводившего с меня холодного взгляда. Он будто хотел прочесть то, о чем я думаю, а потом перевел взгляд на Амелию. Его глаза засверкали теплом. «Ну а я что?» После пережитого я сейчас почувствовала ревность. Она впилась в сердце, выкручивая его, как белье после ручной стирки. «А разве вас муж дома не ждет?» — спросила ее. «Реально, все четыре часа обыска в доме это торчало где-то здесь. Он уехал, а слуги думают, что я приболела», — беззаботно ответила она. «И все же будет лучше, если ты вернешься домой», — ответил Виктор. «Да, у нас тут собрание, кто отругает Свету. Но я благодарна Амелии за то, что она отвлекла братьев». «Я провожу тебя домой», — сказал Дмитрий, посмотрев на мягко улыбнувшуюся девушку. «А у меня внутри все похолодело. Она сама дойдет. Она же маг. Наколдует что-то». «Это ж не по подворотням от четверых крупных парней бегать без даже намека на защиту». Но Амелия была рада такому повороту событий. и Дмитрий стукнул Виктора по плечу. «Я вернусь, и мы поговорим», — сказал он, и красноречиво посмотрел на Виктора. «Только попробуй что-то сделать». И вышел из дома, ведя под руку Амелию. Они ушли вместе, а я даже сдвинуться с места не могла. Мне казалось, что это какое-то предательство. Я уткнулась в тарелку, размазывая остатки еды. Что помешает влюбленной женщине изменить нынешнему мужу? Женщин вообще трудно удержать, если они чего-то хотят. А Дмитрий... Просто. Все это просто злит меня. Ревность, как пиранья, заметившая в воде пищу. Я не хочу, чтобы он шел с ней. Ведь мы столько пережили. Но, видно, второй раз в реку надежнее входить. «Я вот одного понять не могу, Блонди», — начал Виктор. «Если тебе нравится мой брат, какого хрена ты работаешь против нас?» «Что?» Я уставилась на него. «Не работаю я против них». «По крайней мере...» «Могла бы быть благодарна за спасение своей жизни». «Да, повелся он на твое лицо и на первые девяносто». «Зеленые глаза посмотрели на мое декольте». «Но я ему говорил, что ты обуза. «Не рассказывай им». Рядом появилась черниза, положив руку на мое плечо и обдав холодом. Мне казалось, что я разучилась дышать, а на глаза наворачивались слезы. «Они не понимают и не знают, а я даже рассказать не могу». «Каково это ощущать себя в лапах смерти, которая вот-вот остановит твое сердце?» «Не рассказывай им обо мне», — повторила черниза. «Да, ты нашла этот кулон. Ты не знала, чей он». «Я не знала, чей это кулон», — ответила я. «И я не работаю ни на кого. Если ты не забыл, я из другого мира». «Ты целенаправленно шла в дом. Ты знала, что найдешь его там». Он смотрел в упор, не отводя взгляда. «Хотя, может, и не знала, но пошла». «Слушай, а ведь Дмитрий может и на ночь остаться в том доме. А осматривали только дом, а не вашу одежду», — продолжила Чарниза. «И она тоже решила меня добить? А что, Света, ты же лишняя для этого мира. Попала случайно, а с тобой и так слишком долго носились». Так пекутся о своем брате и о том, что осталось на память о нем. А вот последние слова прозвучали так, будто она принижала Александра, но она любила его до конца. «Отвечай!» Глаза Виктора пылали гневом и яростью. «Зачем меня оставил Дмитрий с ним? А ведь Хахаль тоже так на них узлился. Да. Если сжаться и начать дрожать, он отступит?» «Нет». «Я не знаю». Ответила, потому что не слышала, что он спросил. «Кто тебя послал в дом Дженкинса? Виктор вновь завис надо мной. Ты понимаешь, что мы из-за тебя встряли во все это?» «В смысле? Я-то при чем? Это они не выбросили тот хлам и попали на десять тысяч. «Так, он мне надоел», — заскрежетал рядом голос Чарниза. Она протянула руку, коснувшись головы Виктора. Тот обмяк и сел на пол. Она только что вырубила Виктора. Вот так просто. «Как ты?» — недоуменно посмотрела на нее. «Я без понятия, сколько он будет спать. Второй братец». Она умолкла, потому что я злобно посмотрела на нее. Пусть молчит насчет Дмитрия. Если ему нравится бывшая, то вперед и с песней. Хорошо, нам пора уходить. Я видела, у него в кармане есть портал и кулон, добавила Черниза. Давай быстрее, что стоишь. Он тебя точно не пожалеет, когда проснется. Я тут же подорвалась со стула, а вот приближаться как-то не хотелось. А вдруг он сейчас проснется? Ох, не поздоровится мне. «Ты домой хочешь?» — спросила Чарниза, когда я решилась подойти к Виктору. «Да». «Тогда ты сейчас же обыщешь его, заберешь кулон, порталы и золото. Оно у него есть, и мы отправляемся за ингредиентами». «Податься в бега?» — ошеломленно спросила я. Но, вспомнив, как на меня смотрели, поняла, пора бежать. Ведь именно так себя чувствовала Ника, когда хотела остаться с Хахалем. «Мол, это все случайно, и он будет зайкой». А я ни Дмитрия, ни Виктора не знаю. Но Дима ничего плохого не сделал, даже наоборот, обнимал. Нет, нет, это все иллюзия. Они все обнимают, говорят всякое нежное и мягкое, а потом реанимация. Мне опыта сестры достаточно, чтобы понять. Я подхватила дневник и обшарила карманы Виктора, боясь, что он начнется, Но мужчина лежал без движения, достала знакомые пластины с порталами и кулон. А я даже не заметила, как Дмитрий передал его Виктору. Еще нашла мешочек с золотом, но у них и так штраф. И им деньги важней. А у меня есть призрак, который спокойно проявляет силу. Мы не пропадем. Я вышла на улицу и побежала по дороге, подальше от дома. Как бы ни злились на меня братья, мне не хотелось, чтобы их еще больше оштрафовали из-за портала. «Нет, не это» отозвалась черниза, пока я перебирала портальные пластинки. И не это, вот это. Я посмотрела на серую штуковину, а потом на призрак. Мы находились в каком-то лесу, хотя я была уверена, что побежала в сторону города. Чем дальше заходила в лесополосу, тем сильнее убеждалась, что куда-то не туда пошла. И чем больше шла, тем сильнее понимала, что длинные платья — не самая лучшая одежда, а ориентирование на местности — не мой конек. «Да, это...» «Кидай!» — скомандовала она. Я кинула на землю пластинку, тут же окутавшую небольшое пространство лазурным свечением. Шагнула с грустью, посмотрев назад. Просто мне казалось, что сейчас выскочит Дмитрий и уведет меня домой. Но он там со своей бывшей. И это разозлило. «Я нужна только своей сестре, вот и буду о ней думать. И куда бы ни отправил меня призрак, я верю, что она поможет попасть домой». Меня тут точно никто и ничто не держит. Когда туман развеялся, теплый морской бриз защекотал оголенные участки моей кожи. «Пристань Деннинге», — отозвалась Черниза. Солнце уже заходило за горизонт, окрасившийся оранжево-розовым светом. Еще немногое небо станет полностью темным. У пристани стояло два корабля. Один был пуст, а вот на втором виднелись копошащиеся люди. Корабль на остров Авгуи отправляется через пять минут. Громкий мужской голос прорезал воздух. Вовремя, отметила черниза, я сорвалась с места, лихорадочно, соображая, что делать, и в очередной раз отругав себя за то, что не взяла денег. Но корабль сейчас отправится, а мне на тот остров надо попасть. Точнее, туда попасть я должна с чернизой. Ты же, если что, применишь свои суперштучки, чтобы защитить меня? спросила призрака. Я немного боялась матросов, да и вообще незнакомых мужчин, тем более на корабле. Остров Авгуи — святое место, там расположен храм, пускающий заблудшие души. Правда, в основном женщин. Радует, что хоть остров безопасный. Я подошла к трапу, мужики уже хотели поднять его, пока один уже отвязывал магии тросы от причала. «Возьмете на Авгуи?» — осмелела я. «Все-таки тяжело изображать из себя всю такую крутую с ручным призраком некроманта». «Десять золотых!» — крикнул мужик, подняв руку, чтобы рабочие остановились. «Мне помощь нужна. Я должна попасть на остров, прошу вас!» умоляюще уставилась на капитана или кто он тут. «Глянь на нее, одежда дорогая, высокородная девица». «Да хоть с улицы Алые Розы!» «Какое это имеет значение, если у нее денег нет?» Я скривилась. Я хотела устроиться туда работать. «Такое вообще возможно?» «Так, не теряем вид святой наивности и невинности. Из меня плохая актриса, но выбора нет. Играем до победного». «Работать?» — возмутилась черниза. «Вот только ее учения не хватало. У нас нет времени работать». Послышался шум на берегу. Со стороны баржи шла небольшая группа мужчин. «Эй, Эдвард, ты отходить будешь? Убирай свое корыто!» — крикнул один из них. «Простите, миледи, нет золота, нет мест». Эдвард почесал свою щетину, выглядевшую как грязь на его пухлом лице. «Может, как-то договоримся?» «Что?» Черниза за сердце схватилась, будто я тут натурой торговать решила, хотя оно почти и так и получается. «Да, я и так понимала, что у меня ничего нет, а самая дорогая вещь — платье». И ручка, но я ее ни за что в жизни не променяю. «Забирайте пассажира!» — вновь крикнул подошедший. «У нее денег нет». «Прошу вас, мне очень нужно попасть на остров Авгуи», чуть ли не заплакала я, повернувшись к тому мужику. «Господин Терли, мы можем отправляться?» — спросил Эдвард. «Эдвард, отплывай, если, конечно, не хочешь пустить девушку для своих людей». «Господи!» «Во всех мирах молодые девушки годятся лишь для одного». «А как же хорошие поступки!» «Карма, вещь такая, все возвращается!» «Эдвард Принси!» С корабля раздался женский голос. Вышедшая на палубу женщина лет пятидесяти в черной рясе посмотрела на Эдварда, а потом перевела взгляд на причал. Она была невысокого роста, с милым округлым лицом и пухлым носом. Прядь седых волос выбивалась из капюшона. «Что здесь происходит? Почему мы задерживаемся?» По ее властному голосу стало ясно, кто командует кораблем. Ничего, госпожа Стенсли. Тут недоразумение с девушкой. И в чем проблема? Она грозно уставилась на мужчину, что был выше ее на полторы головы. Ах, старушка Камила Стенсли. Она была молода и так амбициозна. Что ж, я рада, что она до сих пор жива. Оптимистично подобное слышать от некроманта. Мне на остров Авгуи надо попасть, а золота нет. Я вновь осмелела. Монахиня перевела на меня взгляд и прищурилась. «Эдвард!» Она крикнула так, что даже я подпрыгнула. «Не стыдно тебе просить с милой девушки деньги? Остров Авгуи всегда открыт для любой женщины!» Монахиня вновь повернулась ко мне и мило улыбнулась. «Деточка, ты одна?» А призраки считаются? «Да, одна!» — улыбнулась ей. «Господин Терли!» «Извините нас за задержку. Девушка отправляется с нами», махнула рукой монахиня. «Слушаюсь, госпожа Стенсли», кивнул мужчина. «Мы найдем место девушки», продолжила монахиня, пока я медленно поднималась по трапу. «Да я на парусах готова спать, лишь бы сбежать отсюда. Тем более Дмитрий мог передумать ночевать у своей бывшей». Я подала свою руку Эдварду, ощущая касание грубой мозолистой руки. Меня резко дернули. «Я Камила», Монахиня взяла меня под руку. «Да, она действительно маленького роста. Я выше нее на голову. А тебя как зовут, дитя мое?» «Будь с ней очень осторожна», сказала Чарниза, плывя рядом и в который раз обдавая холодом. «Светлана», ответила ей. «Вблизи ее глаза были темными, будто омуты». «Какое красивое, светлое имя!» С легкой улыбкой ответила она, а потом резко стала строгой. «Но ты несешь с собой тьму». «Фух, тоже мне великая темная магичка, если б она знала, что ты не владеешь магией», — продолжила черниза. «Все мы немного темные, философски отметила я. В Последний раз глянула на берег. Нет, он точно остался убывший на ночь». «Да, свету тьма не мешает», — ответила Камила и повела меня на нижнюю палубу, где находились каюты. «Свете сон не помешает» поняла я, когда увидела кровать. Монахиня и ее спутницы звали меня на ужин, но мне хотелось спать. Ручку я спрятала в декольте, кулон надела на шею, а дневник засунула под подушку. Вот с места не сдвинусь до прибытия на остров.